История с переодеванием Ну, конечно, всем известно, что в гостинице достать номер сейчас не так легко. Я как приехал на юг, так сразу в этом убедился. Слез с парохода, зашел в одну гостиницу, там портье говорит. «Знаете, я прямо удивляюсь на современную публику. Как пароход приходит, так все непременно к нам. Как будто у нас тут гостиница. Ну, гостиница, но номеров у нас нет. Переполнение!» Тогда я решаю спуститься на такую хитрость. Я выхожу на улицу и обдумываю план действия. В руках у меня два места. Одно место – обыкновенная корзинка, на какую глядеть мало интереса. Зато другое место – очень великолепный фибровый, или, вернее, фанерный чемодан. Корзинку я оставляю у газетчика, выворачиваю наизнанку свое резиновое международное пальто с клетчатой подкладкой, напяливаю кепку на нос, покупаю сигару и ее закуриваю. И вот в таком неестественном виде со своим экспортным чемоданом вламываюсь снова в эту гостиницу. Швейцар говорит, напрасно будете заходить, номерей нету. Я подхожу до партье и говорю ему ломанным языком. Эй, на Шандерцингер говорю, я вам. Портиер говорит, бачки светы, никак иностранец к нам припёрся!» И сам отвечает тоже ломанным языком. Эй, я воль, я воль. Она, Шандерцингер, безусловно, я воль. «Битте, дирите, минут. «Я сейчас выберу номер, какой получше и где поменьше клопов!» Я стою в надменной позе, а у самого поджилки трясутся. Партье, любитель поговорить на иностранном языке, спрашивает. «Пардон», — говорит, — «господин, извиняюсь!» «Вуз это Германия, Одер!» «Может быть, что-нибудь другое?» «Черт побери, думаю!» «А вдруг он халира по-немецки кумекает?» «И сейчас на этом языке разговорится!» «Но, — говорю, — их бин эйне шамбер цимбер, Испания, компрере, Испания, под Испань!» Ох, тут партия совершенно обезумел. «Батюшки и говорит, — «никак нам испанцы занесло!» всю минуту говорит, — «как же, как же!» — говорит, — «знаю, слышал, Испания, под Испань!» А у самого, видать, руки трясутся, и у меня трясутся, и у него трясутся. И так мы оба разговариваем и, и, и трясемся. Я говорю ломанным испанским языком. Я воль, говорю битэцурбита. -э. Несите, говорю, поскорее чемодан в мою номер рулю. А после говорю мы поговорим, разберемся, что к чему. воля яволь, отвечает партия. Не беспокойтесь, а у самого видать коммерческая линия перевешивает. Платить-то как, говорит, будете? Инвалют Одер все-таки неужели нашими? И сам делает из своих пальцев знаки, понятные приезжим иностранцам. Нолики и единицы. Я говорю, это я как раз вас не понимаю. Неси, говорю, холера чемодан поскорее. Не бы думаю теперь домер занять. А там пущай из меня лепешку делает. Вот хватает он мой чемодан. И от старательности до того энергично хватает, что чемодан мой при плохом замке раскрывается. Раскрывается мой чемодан. И, конечно, оттуда вываливается, ой, прямо скажем, разная дрянь. Ну, там бельишка залатанная, полукольцоны, мыльце кил и прочая отечественная чертовщина. Партье поглядел на это имущество, побледнел, И сразу все понял. «А ну, — говорит, — испанский подлец, покажи документ!» Я говорю, «Не понимает! А если, — говорю, — номеров нету, я уйду!» Я говорю Швейцару, «Видали?» Он пытался пройти под флагом иностранца. «Я хочу поскорее уйти, но Швейцар говорит, — Тес, товарищ, подойдите сюда, не бойтесь!» Скажите, неужели вам так нужен номер? Я говорю, на пароходе закачала, еле стою и даже согласен дать премию. Только что мне дали в номере полежать. Партия говорит, у нас взяток не берут. А если вам так нужен номер, то я вам могу дать просто так, безвозмездно. Но он без ключа. Номер заперт, а ключ потерян. За это вы слесарю заплатите 15 рублей. Он вам откроет и ключ подберет из старья. Я плачу эти деньги и получаю номер. А вечером узнаю, что никто от этого номера ключа не терял, а просто они мне загнали за 15 целковых обыкновенный ключ от этого номера. Об этом мне сказал сосед, с которого они взяли за то же самое 10 целковых, а с меня на 5 рублей дороже, как с бывшего испанца. В общем, я был доволен что получил номер.